Эпилог. Что-то щекотало нос. Травинка пахла землёй, травой и ещё чем-то кислым. Локьян медленно приходил в себя. Он лежит. Где его конь? Вообще, что вокруг происходит? Сквозь вату в ушах пробились голоса дружинников. Он открыл глаза и принял вертикальное положение, огляделся. Вокруг воины. поднимаются с земли и тоже оглядываются тихо переговариваясь но суровых бородатых лицах недоумение что произошло где их кони повозки лукян помнил как вёл дружину домой после сечи с кочевниками они их победили отогнали наpastь от городища и взяли немалую добычу кони оружие где это всё и почему он видит так мало своих людей Их ведь должно быть не меньше семи десятков, а сейчас если и три наберётся. Напали на них. Кто? Кто посмеет на княжьих землях напасть на дружину? Туман. Лукян вспомнил, что колонну вдруг окружил непонятный и слишком уж густой туман. Чары? Боги? Неужели навеял кто-то? Но Лукян слева послышался голос десятника. Игорь Лукян поглядел снизу вверх на рослого воина в кольчуге. Тот подал руку, и мужчина встал. На ногах уже были все оставшиеся воины, и все оглядывались, совершенно не понимая, что произошло. Где остальные? Где кони? Не знаю, ответил Игорь. Воины подходили к ним, и на лицах их был написан один и тот же вопрос. Дружина? Гаркнул Лукьян, и все вытянулись, внимая старшему. «Проверить оружие и броню. Идем искать остальных. Нужно разобраться, что стало». Зашелестели в ножнах клинки, заскрепели кожей подтягиваемые ремни. Тридцать два воина, а было их семьдесят шесть, оставшихся живыми после битвы. Так где же остальные? Лукьян снова огляделся. Вокруг лес и тихо. Не щебечут птицы, не порхают белки по стволам. Ох, не к добру это! В этот момент в зарослях послышалось странное урчание. И тут же, с другой стороны, в нескольких местах сразу. И от звука этого морозом по коже продрало. Послышался хруст, словно через кусты ломится какой-то крупный зверь. — В круг, к бою! — скомандовал Лукьян. Снова зашелестели обнажаемые мечи. Воины не знали чего ожидать, но то, что вывалило из зарослей со всех сторон на людей, не приснилось бы и в страшных снах навеянных злобными бесами. Упыри, настоящие упыри. Первые секунды люди остолбенели, не веря глазам, поэтому позволили первым чудищам добраться до себя. Жуткий крик боли вывел из оцепенения, и воины, привыкшие рубиться не на жизнь, а по смерти, опустили мечи на чудовищ. Все тут же смешалось. «Люди, упыри!» Лукьян срубил голову ближайшему чудищу, оросив себя горячей кровью. «Так их можно убить, и кровь такая же горячая, как и у обычных живых врагов!» «Бей их!» заорал не своим голосом Лукьян, перекрикивая злобное урчание, и снова опустил меч, распластав очередного упыря от ключицы до брюха. «Страшные крики дружинников вокруг!» Хруст ломаемых костей, чавканье вырубающихся в голую плоть клинков, урчание. Что-то толкнуло в бок и вцепилось в наруч, сдавливая руку так, что казалось, трещат кости. Замах и на вершее проламывает череп ещё одного чудовища. Да сколько же их! Оттолкнуть ногой другого и тут же укол в шею, перебивая позвоночник. Мёртв. Отскок. Замах. Удар. Кровь плещет из страшной раны упыря, но тот словно и не чувствует. Еще удар. Мертв. Сколько продолжалась эта странная и страшная битва, Лукьян не знал. Он просто рубил и рубил. Какая-то тварь разорвала когтями бедро. Другая вырвала кусок из левого плеча. Он слабел с каждым мгновением, но не сдавался. Что-то горячим ручьем влилось в горло. и Лукьян прокашлялся, очнувшись. — Ах, жив молодец будешь. Пей, пей. Ох, и нарубили же вы упыри этих засратых, бесы их забери. Жаль, вот только ты один и остался. Чей-то хриплый, совсем незнакомый голос зазвучал рядом. Лукьян, наконец, ощутил свое тело. Болело все и везде, словно его пропустили через мельничные жернова. Но вспомнил. «А что?» – он попытался встать, но чья-то сильная рука уперлась в грудь и уложила обратно. «Повозка, запах пота лошадей, навоза, соломы и чего-то еще». «Брат, Лукьянушка, жив!» «Сестра! Марфа! Откуда она здесь?» – он открыл глаза. Нестор открыл глаза. Воспоминания сопровождали его каждый раз после воплощения. То же ты наделал, тихим хриплым голосом произнёс старик, огляделся. Вокруг сплошная чернота. Вдали еле видна полоса городов пекла, с другой стороны тоже далеко марева граница. Что же ты наделал? снова уже громко и с горечью в голосе воскликнул он в небо. Прикрыл глаза, начав прочитывать в уме возможные вероятности. Минуты через две ощутил скребберов. Появились бедолаки. Ладно, хоть их не убил, подумал старику. Он простоял с закрытыми глазами ещё пару минут и горько улыбнулся, открывая глаза. Посмотрел на одно из существ с жалостью. Та в ответ несколько раз щёлкнула. Старик отрицательно покачал головой. Ты ещё слаб, взглянул на другого скреббера и добавил: За мальцом бы проследить. И одно из существ беззвучно исчезло, словно провалилось в чёрную бликующую на солнце поверхность. Второе создание израненное осталось. Не страхмыкнул. Идём уже. Неспокойно мне что-то. Проверим. И оба, так же как и первое существо до этого, провалились, исчезнув в черноту. Конец книги. Для вас читал Скоростник. Дорогие слушатели, если вам понравилось, вы можете оказать посильную помощь на счёт 410 016 907 942 38 Яндекс кошелёк. Огромное спасибо за внимание.